Синди Пантон, где она оставила свои вещи, был едва виден. Проплавав почти два часа, Синди решила повернуть обратно к Понтону, выдерживая при этом ритм, который себе задала, и думая только о дыхании, а также о движении рук и ног в чистой воде, такой мягкой и прозрачной, что ее, казалось, можно было пить. Вокруг слышался только шум ветра, гулявшего меж холмов и приглушенные крики птиц вдали. В этой части озера пляжа не было, а значит, на какое-то время она могла спрятаться от людей. Синди приходила сюда тренироваться каждый день, начиная с осени, чтобы разгрузить голову после лекции городского шума. Эта особенная тишина стала ей нужна, так же, как воздух, которым она дышала. Здесь, в этом уединенном месте, она могла сбросить напряжение, и стать, наконец, полностью свободной. Доплыв до понтона, она взобралась на него, растерлась полотенцем, потом достала из спортивной сумки батончик мюсли и съела его, оглядывая зеркальную гладь озера и лишь изредка отвлекаясь на чуть заметные всплески, которые серебристые карпы производили у нее под ногами. За спиной Синди послышались голоса. На прогулочной дорожке, пролегавшей вдоль берега, появились два паренька, Более высокий, похожий на Чада, приятель ее подруги Линды, встретившись взглядом с Синди, улыбнулся ей, простодушный, без малейшего стеснения улыбкой, не совсем приличествующей его возрасту. Синди резко отвернулась в сторону, и прядь волос прилипла к ее щеке, прикрыв лицо. По крайней мере, парень не успел ее разглядеть как следует. Так что в его памяти она останется безымянной девицей, сидящей на берегу озера. Одно из многих, без особых примет. Это воспоминание задержится в его голове совсем ненадолго, а потом и вовсе сотрется, как и все остальное. Оставшись опять в одиночестве, Синди положила руку на упругий, мускулистый живот без единого грамма жира. Тело слушалось ее беспрекословно. Она могла изменять его и совершенствовать, словно возрождаясь вновь и вновь. Через несколько недель ей придется подыскать новое место для тренировок. Зимы в этих краях бывали чересчур суровыми. Она начнет ходить в бассейн по соседству с ее домом, когда там станет поменьше народу, чтобы не привлекать к себе косые взгляды посторонних, поскольку в эти драгоценные мгновения она только и сможет, наконец, позволить себе забыться. По камням прошмыгнула ящерица, покрытая коричневатой чешуей, и напомнила ей о днях детства, когда она, Маленькая девочка развлекалась тем, что ловила таких же ящериц, насаживала их на иголки и смотрела, как они бесшумно извивались, а потом отпускала их на волю. Все это казалось ей теперь невероятно далеким, словно происходило в другой жизни. В сумке у нее завибрировал телефон. Звонила Линда. Они должны были встретиться вечером у нее дома, посмотреть вестсайдскую историю и просто поболтать, обсудить новинки моды. планы на ближайшие каникулы, мальчишек, Эзру. Синди все больше думала о нем с тех пор, как они разговорились, встретившись у подъезда их дома. Несмотря на уверение Линды, он был не такой, как другие мальчишки. Она это знала. Но действительно ли он интересовался ею? Возможно ли такое? Вечерело, но Синди могла поплавать еще час перед тем, как уйти. Она чувствовала в себе силы продолжать тренировку. Вдалеке, в паре километров от берега, виднелась лодка. В ней кто-то сидел. Синди мысленно прикинула, сколько ей понадобится времени, чтобы доплыть до этой лодки, и хотелось поставить новый рекорд. У нее еще остались силы и немало. Она встала и включила на часах хронометр, прислушиваясь к звукам природы, которые, точно зрительница, казалось, затаила дыхание. В следующее мгновение она нырнула в водные глубины широко раскрытыми глазами. чтобы объять взглядом распахнувшуюся перед ней волнующую красоту. Всплыв на поверхность, она сосредоточилась только на четком выполнении движений. Столько раз отрепетированных, постепенно ускоряя темп, ощущая всем своим телом полную свободу и не упуская из виду цель, которая приближалась со скоростью мечты. Доплыв до лодки, она схватилась рукой за деревянный борт к вязчему изумлению сидевшего в ней рыбака. Она мысленно воззвала к матери. А когда, вдохновленная своей маленькой победой, она перевернулась на спину и поплыла обратно к понтону, то вдруг поймала себя на мысли, что наконец-то увидела в прозрачной небесной синеве ее исполненное гордость и лицо, которое так... Долго высматривала.